Глава 9 Эвиал. Паури маршировали правильными рядами. Идеальная армия. Мечта, одержимого жаждой завоеваний владыки. Завидев дракона, карлики даже и не думали скрывать свирепую радость. Клич и Шхар сам безо всяких заклинаний, наверное, способен был подъять мертвых из могил. Рыся красиво опустилась рядом с Фессом, склоняя изящную шею. Некромант ощутил беззвучную речь драконицы, обращенную к приспевшим на подмогу карликам. «Вы пришли! Слово Ишхар! Закон! Будет много войны! Много крови! Слушайте слово уст Ишхар! Его слово! Слово Ишхар! Слово уст Ишхар! Закон!» Повари внимали. Плотный круг невысоких уродных воителей сомкнулся. Отблески факелов плясали на вскинутом оружии, длинные рты растянуты в хищных кровожадных ухмылках. В первом ряду, в упор таращась на некроманта и драконицу, стояли те самые четверо карликов, что ему показало заклятие видения. Молот, чекан, кистень и вилы. Пятый поури отыскался чуть в стороне, закинув на плечо свое чудное копье. Он пялился только и исключительно на рысь у дракона. Поури все пребывали и прибывали, их собралось уже несколько сотен, а длинная колонна все шагала и шагала, освещая себе путь бесчисленными факелами. «Сколько времени прошло с моего заклятия?» – суматошно думал Фэс, «И не есть ли их столь своевременное появление очередная уловка сущности? Мол, нужна армия, вот тебе армия. И такая, что на убой гнать не жалко». «Вперед, только вперед, для тебя ничем не поскуплюсь, разрушитель, только вцепись в глотку покрепче всем, кто против тебя». «Как они могли оказаться здесь так быстро, рыся?» Зовышхар дает шхар им право воспользоваться путями, одолевая сотни лег за считанные часы», – откликнулась Рыса. «Путями? Что это такое?» «Память крови говорит, что это дороги здешних магов». Драконы слишком тяжелы для них, но они даровали и возможность вступить на эти пути. А мы? Мы с тобой не можем, разве? Мы нет. И для тебя, и для меня эти дороги слишком хрупкие. Ну, не молчи, папа. Они здесь, чтобы повиноваться. Они любят кровь и золото, и первое куда больше второго. Не надо ждать до утра, им не нужен отдых, надо атаковать сейчас. Что-то ты сама кровожадная стала, рыся. «Нет». В голосе драконицы прорезалась грусть. «Просто надо скорее с этим покончить. Тогда в итоге прольется куда меньше крови. Принцип меньшего зла, как ты всегда говоришь». Паури не мешкали, ибо слово «из уст Ишхар есть закон, а законы не оспаривает и не обсуждает. Им следует». Некромант тоже не сидел, сложа руки. Саладорские маги окружили некрополь несколькими поясами охранных чар и хитроумных ловушек, настороженных на живых врагов. Мертвая армия Фесса прошла сквозь все это хозяйство играючи, а вот живым поварю пришлось бы нелегко. Отбросив осторожность, Фесс вытянул руки простыми жестами, нацеливая незатейливое, на мощное заклятие. Слодорские маги тут же его обнаружат, но ему надо открыть дорогу штурмовым колоннам Поури. Магические ловушки можно заставить сработать, это гораздо проще, чем разбирать каждую на части и обезвреживать. Именно это сейчас и проделал Фес. Волна взлетающих к небу тонких песчаных фонтанчиков прокатилась через последние барханы и, казалось, угасла, достигнув кольца полуразрушенных построек. Мгновение спустя там воцарился хаос. Что-то взрывалось, вспыхивало, языки пламени в бессильной ярости, лизали мертвые желтые камни, зеленые молнии вырывались из руин, заполошно метались черные воронки и угасали, не находя цели. Поневоле узкая полоса эта, тем не менее, открыла поваре дорогу для наступления, и понукать свирепых карликов не пришлось. Повари рванулись в атаку бегом, размахивая оружием. Оглушительно Ишхар, Ишхар! потрясло окрестные барханы и старые стены. Развернувшись, насколько им только позволяло очищенное некромантом пространство, карлики с удивительной быстротой бросились на прорыв прямо в изжеванные челюсти древнего некрополя. Маги Саладора не показывались. Несколько ловушек все-таки сработало, их невидимые клыки клацнули, торопясь скромсать неподатливую добычу, но ухватили лишь пяток поури. Карлики умирали молча, без единого стона, словно и не испытывая боли. Рысь по-прежнему в облике драконицы замерла беломраморным изваянием рядом с Фессом, не отрывая взгляда от атакующих поури. Те безо всяких помех ворвались в некрополь, растеклись по улочкам города мертвых. Им не требовалось указывать цель, ее они, похоже, просто чуяли. Все пори, как один, рванулись к темному провалу, входу в гробницу саладорца. Им никто не препятствовал. Осажденные чародеи на поверхности не показывались. Повари невозбранно достигли площади перед ходом в гробницу, когда перед глазами Фесса вспыхнула круговерть алых искр, и резкая боль в боку заставила его согнуться, словно от удара копья, пробившего недостаточно крепкую кольчугу. Голова рыси тотчас оказалась рядом. Драконица подставила шею, не давая некроманту повалиться. «Что такое, пап? Ты разве ничего не чувствуешь?» Говорить даже и мысленно оказалось нелегко. «Они что-то сделали там!» Фес трудом выпрямился. Маги Саладора, наконец ответили, но вот чем? И как отбивать это неведомое заклятие? Вновь удар невидимым, вновь боль в боку, избитое дыхание. Третий удар, четвертый. Они совершают жертвоприношение, почти выкрикнула рыся. Папа, я лечу! Стой! Куда? заорал Фэс. но стремительное жемчужно-серебристое тело уже взмыло над некрополем. Поздно. Драконица лихо перекувырнулась в воздухе над самыми камнями площади, метко выпустив клубящуюся огненную струю прямо в черный зев гробницы. Однако магический огонь лишь растекся по поверхности вспухшего над входом прозрачного пузыря. Сработала магическая защита саладорцев. А самой рыси пришлось отчаянно уворачиваться, отпрянувших из-за соседних гробниц слепяще-зеленых молний. Поури, в свою очередь, достигли площади и устремились ко входу. Драконье пламя угасло, однако отразивший его купол не исчез, превратился в густую сеть зеленоватых рощерков. «Они запечатали вход!» – отчаянно выкрикнула рыся. «Я не знаю, как его открыть!» «Останови, повари!» – едва успел ответить Фесс. Маги солодура оказались решительнее. Их заправилы не остановились перед тем, чтобы зарезать на жертвенники своих же собратьев, наверное, из младших рангов или вовсе учеников. Сейчас они соберут силы и ударят вновь. Оставаться сзади Фесс больше не мог. Рыся пронеслась над рядами поури, и карлики послушно замерли. Зеленоватый защитный купол магов становился все плотнее, наглухо запечатывая вход. Запыхавшись, Фесс достиг задних рядов своего воинства, не отрывая взгляда от воздвигнутой противником преграды. Зеленое пламя словно каменело, обретая плоть. Над входом подземелья воздвигалось нечто вроде могильного камня. И он, этот камень, стремительно твердел, становясь настоящей скалой. В него солодорцы успели вложить немало сил. Магия крови могущественна. И пока у них там, внизу, хватает живого материала, с ними не справится ни неупокоенным, ни повари. Даже рыся окажется бессильна. Решение пришло само и мгновенно. Пока эта магическая конструкция неустойчива, он некромант, вполне может ею воспользоваться, даже не влезая в новые долги перед темной шестеркой. Рыся поняла его намерение, наверное, еще раньше, чем он сам, но прежде чем Фест достиг зеленого купола, туда с молодецким уханьем ворвался самый смелый из Паури. Зеленые змеи и стрелки разом прекратили беспорядочное мельтешение, карлика опутала ярко блистающая изумрудная сеть, и он замер. Бесчисленные острия вонзались в его тело, из проколов тонкими струйками далеко брызгала темная кровь, но поури не шевелился и не издал ни звука. Он молча умирал, сумел лишь немного повернуть голову так, чтобы его последний взгляд направлен был на обожаемую Ишхар. Фесс оказался рядом, влетел в зеленую полусферу, точно в вязкую и тягучую тину. Он знал, что осталось лишь несколько мгновений, чтобы воспользоваться силой, покидающей тщедушное тело карлика вместе с невесть ради чего прожитой жизни. Пока зеленые стрелы еще заняты поурием. Некроманта накрыла дурманящая волна. Умирая, Пори отдавал столько крови и силы. Он так неистово хотел жить, что подобного изобилия Фессу не доставила бы смерть и дюжины могучих воинов-людей. Зеленая полусфера вспыхнула новым жгучим огнем, янтарно-желтым, схожим с песком, пустынь. Огонь не тронул некроманта, но тело Поури обратилось в невесомый прах. Дорога вниз оказалась открыта. «Папа!» – рысь вдруг оказалась рядом, уже в человеческом облике, воинственно размахивая подаренной гномами саблей. Прежде чем Фесс успел удержать ее, негодная девчонка первой бросилась вниз по каменной лестнице. Следом уже валили поури, едва не сбил некроманта с ног. Фесса прижали к стене, его била крупная дрожь. Где-то впереди воинственно вопила рыся, торжествующе ревели карлики и раздавались отчаянные, полные ужаса вопли людей. Поток паури стал гуще, Фесса подхватило, будто течением понесло вниз. Некогда ему пришлось выдержать тяжелый бой на этих ступенях, сейчас здесь все оставалось пустым и мертвым. Вслед за первой волной карликов Фесс очутился в главном подземном зале. Здесь ничто не изменилось со времен его последнего визита. Только у дальней стены просторного склепа появился невысокий жертвенник, сейчас весь залитый кровью, у подножия один на другом свалены никчемными куклами мертвые тела со вскрытым горлом. На самом алтаре как раз корчился распластанный человек в одежде солодорского мага, его держали за руки и за ноги четверо других, а пятый занес над несчастным изогнутый жертвенный нож. Передние поры уже сцепились бросившимися им навстречу младшими чародеями. Живая стена Саладорсу, сражавшихся с отчаянием смертников, приостановила даже свирепый порыв карликов. Низкорослые воины Фесса молча шли в атаку и молча умирали. Конечно, можно вновь прибегнуть к старому приему, опробованному еще в Арвесте. когда некромант почерпнул силу у умиравшего солдата, но для этого надо было осознанно добить раненого. Сейчас некромант воздержался от подобных шагов. Сущность коварна, кто знает. Не так ли, не ворвестили, вцепились в него ее холодные когти. Вопли метались под сводами пленными птицами. Дрожали факелы. Гнущийся строй младших чародеев упорно не подпускал повари к саркофагу Солодорца. Из жуткой равномерности, словно толкаемый водяным колесом рычаг, поднимался и опускался жертвенный нож над окровавленным алтарем. Ко всему привычного Фесса невольно замутило. подземелье врывались новые и новые повари, в прямом смысле шагали по головам и плечам товарищей, торопясь дорваться до солодорских магов. И строй защитников дрогнул, подаваясь назад, то здесь, то там. Дикая схватка кипела меж тремя исполинскими гробницами, и некромант не мог не заметить густо покрывавших стену и крышу каждой темно-багряных символов. Раньше, когда он впервые очутился здесь, их не было. Жуткие сцены пыток и казни в изобилии испещрившие древние саркофаги почти скрылись под письменами саладорских волшебников. Они словно бы поднимали не только великого темного мага, заточенного под могильной плитой, но, похоже, решили снабдить Эвенгара достойной свитой. Крылатый зверь, великан, дуот – три ужаса, погребенные здесь в незапамятные времена. И из сеня саркофаг саладорца сейчас его тоже густо исчертили рунами. Шесть цепей валялись на земле, толстенные звенья аккуратно перепилены. «Рыся!» – крикнул некромант. Драконицы нигде не было видно. «Здесь!» – откликнулся ему звонкий голос. «Сейчас скорее молодой девушке, чем девочки. Рыся могла ведь принять любой облик. Фесс едва разглядел ее в суматохе сечи. Впрочем, повари не оставили свою ишхар, неважно в каком виде, ей оказалось благоугодно появиться. Те самые пятеро карликов, молот, чекан и остальные трое, по всему, своего рода начальники отряда поури, прикрывали рысю с боков и спины, сражаясь в полуокружении. Рядом с некромантом умирали и люди, и поури, первые куда чаще, и нет нужды в истребительных заклятиях, и даром падает жертвенный нож, открывая горло очередному несчастному. Тысу даже почудилось, что вот, наконец-то, все окончится без него. Как бы не так... Копящаяся под низкими сводами злая сила искала выхода. Саладорские чародеи слишком долго и настойчиво плели сети, выстраивая сложную систему рунных заклятий, чтобы ее могла разрушить смерть каких-то учеников. Карлики напирали, перепрыгивая через собственных раненых и убитых, давили со свирепым неостановимым порывом, не задумываясь жертвой собой, только чтобы сородич сумел бы быткнуть остырьем в открывшийся бок саладорского мага. Фесс не успел даже принять участие в схватке, не говоря уж о том, чтобы за шкирку вытащить из нее несносную драконицу. Сердце некроманта так и оборвалось, гулко стукая о ребра, когда жемчужноволосая девочка изогнулась в лихом пируете, рубанула в кость, но при этом над самой ее головой пронеслась черная булава. Строй солодорцев распался очень быстро, последние защитники попадали под клинками и крючами карликов, волна пури докатилась до окровавленного жертвенника, где последние из чародеев лихорадочно пытались, как показалось Фессу, сотворить нечто вроде защитного купола. Попытка жалкая и напрасная, все что они успели это вскрыть горло последней жертве. Нож упал в очередной раз, предсмертный вопль оборвался хрипами и бульканьем. Некроманта словно окатила жаркая волна. Начало действовать какое-то заклинание, но какое? Явно не боевое, похоже, что саладорцы вообще не использовали сейчас магию, чтобы хоть как-то защитить себя. Не пытались и ударить, как они сделали совсем недавно, отразив штурм фессовых зомби. И за миг до того, как возглавляемая рысей лавина на поваре накрыла волшебников возле алтаря, все они, коротко переглянувшись, дружно ударили сами себя длинными жертвенными ножами в сердце. Карлики остановились в недоумении. Рыся опустила окровавленную сабельку. «Победа! Победа полная! Все враги мертвы! Папа!» «Рыся! Дочка!» Фес бросился к ней, перепрыгнув через три повалившихся друг на друга человеческих тела, и черный саркофаг Эвенгара Солодорского неведомым образом оказался у Феста на дороге. Некромант больно ударился об острый холодный угол, скривился, хватаясь за бок. А когда выпрямился, в погребальном покое никого кроме него не было. Под ногами вековая пыль, тут никто не бывал самое меньшее несколько столетий. А прямо перед фесом, небрежно опершись на край распахнутого саркофага, стоял невысокий стройный человек, смуглый, с сине-черной бородой и вьющимися черными же волосами. Глубоко посаженные агатовые глаза пристально смотрели на некроманта. «Сросшиеся на переносице кустистые брови, буйные кудри, острый подбородок». «Морок», — подумал Фесс. «Вот только от кого? Опять сущность?» «Нет, не неясыть, не сущность», — спокойно проговорил Эвенгар. «Никак не она, господин некромант». Саладорец говорил на идеально правильном староимперском, без малейшего акцента. Язык этот не отличался богатством идиом, живостью оборотов и обилием диалектов даже и в свое время. «Язык трудов по высшей магии и исторических летописей, как и высоких дипломатических переговоров». «Кто ты?» Хэс, само собой, знал это, но всегда полезно, чтобы Визави бы назывался сам. «Де Этерна, ты знаешь», — ответил собеседник некроманта. «Меня часто называют Эвенгаром Солодорским. Настоящее мое имя и месторождение значения не имеют, Киан». «В этом мире все почему-то предпочитают говорить со мной не напрямую, а в миражах», — заметил Фесс. «Сейчас было неважно, что именно он станет говорить. Пощупать этот морок, понять, кто дергает ниточки этой куклы. И никто не дергает», — возразил Эвенгар. «Постарайся хоть раз в своей глупой жизни подумать прямо, а не о ловушках и западнях». Ты под любым явлением видишь тройное дно, а там зачастую и одного-то нет. — К делу, почтенный, — покачал головой ФС. у меня нет времени. Время стоит, пока ты разговариваешь со мной. Никто ничего не увидит и не почувствует, даже та, которую ты называешь сущностью. — Ты знаешь, кто она такая? — Знаю. Это спасение нашего несчастного мира, не Посредством ее уничтожения? — Фесс позволил себе усмехнуться. — Посредством его трансформы. Великой трансформы. В глубине глаз Солодурца что-то полыхнуло. — Трансформы во что? И спросил ли кто-нибудь мнение самих обитателей Эверала? — И что тебе ответит замордованный эгесский серв, издыхающий от непосильной работы раб на плантациях правой Клишни, гребец на пиратской галере из кинта дальнего? — Что ответят тебе те, кто не только не умеет писать и читать, но и никогда не слышал, что такое «вообще возможно»? Что ответить тебе матери, у которых из десятерых детей выживает, хорошо, если два-три? Все уничтоженные и оскорбленные этого мира. Бесчисленная человеческая масса, покрывшая собой просторы и вяло. Нет, не прерывай меня, не ясить. Как я уже сказал, времени ты не потеряешь. В твоем мире оно, время, остановилось. Но бесчисленная масса несчастных, забитых, влачащих животное существование – это только одна сторона – Эвиал задыхается от этих мириадов душ. Леса вырубаются, реки иссыхают, земли истощаются, пустыни наступают. Ты скажешь, люди слышали это от начала времен. Да, верно. И не прислушивались. Ты скажешь, в Достоль вывивали еще лесу и полей и рек, и тоже будешь прав. Но Солодорис усмехнулся. Из моего нынешнего обиталища отлично видно время, когда всего этого перестанет хватать. Так э, так что сущность, если ею правильно воспользоваться, спасет и мир от людей, и людей от мира. Мир прекрасен сам по себе без нас. Наше в нем пребывание – это трагедия. Вечные разумные души не должны облекаться плотью. Постой, а почему надо спасать людей от мира? Потому что закрытый мир с кристаллами магии, это ведь не шутка. Не зря и не просто так Эвиал стал закрытым. В свое время я едва не лишился рассудка от счастья разгадать эту тайну. Что ты хочешь сказать? Начал Булафес, но Эвенгар останавливающий, поднял руку. Не прерывай меня, время остановлено, но долго его так не продержать. Так вот, Киан. Люди и нелюди живут в Эвиале давным-давно, им кажется, что это самый обыкновенный мир. Ничего другого они не знают. Из эвиальской ловушки им не выбраться. Но скопленная в пределах этого мира магия, проклятые ее кристаллы, они медленно изменяют всех нас, изменяя все вокруг. Изменения эти накапливаются век за веком, незаметно. Так, что даже самые лучшие чародеи ничего не заподозрили, а потом должен случиться резкий скачок. Скачок? Куда? Зачем? не удержался Фес. Не знаю, усмехнулся венгар. Об этом стоит спросить у тех, кто поручил тебе искать мечи. Ты знаешь и об этом? поразился Фес. Иногда полезнее быть мертвым, чем живым, саркастически заметил Солодорец. «Во всяком случае, возможности у меня в этом саркофаге всяко больше. Я могу следить почти за всеми, э, скажем так, сильными мира сего. Ты давно заинтересовал меня. С первого твоего мига в Эвиале, не скрою. отыскать ключ мне удалось не сразу, но удалось. И я знаю о мечах. Не слишком ли много совпадений, не ясно. Тебе не кажется, что угодить в закрытый мир, подобный Эвиалу, это нужно специально постараться. Тебе не кажется, что этот мир тебе подсунули нарочно. Тебе одному из тех, кто нарушит это равновесие. Но я отвлекся не И Итак, как я сказал, сущность готовит великую трансформу Эвиала в своих интересах. Но такую же трансформу готовят и те, кто в незапамятные времена создавал кристаллы магии и приставлял к ним свирепых стражей. Людям не из чего выбирать. Страдание, вечное и несбывное, в их земной юдоле. Страдание и муки трансформы, задуманной творцами кристаллов, и здесь, и за гранью бытия. И, наконец, трансформа сущности, освобождающая смертных, да и бессмертных тоже, от бренных тел. «Это всех в призраке, что ли?» — опять не выдержал Фесс. «Ты не понимаешь», — высокомерно уронил Солодорец. «Ты не в силах подняться над примитивными конструкциями, почитаемыми высокой философией». Призраки чушь, ерунда. Годится только пугать безграмотных забитых селян. Нет не ясот. Это принципиально новая форма существования. Аспект нашего Я становится единым во множестве лиц. Я перестает существовать в примитивном творном космосе обычного мира. Отпадает необходимость в еде, питье и тому подобном. Нет тела, нет своего и безграничный океан первичной материи, ждущий своих творцов, то есть бывших безграмотных забитых поселян. Эту вспышку ярости Солодурец подавил уже с заметно большим трудом. Они забиты и безграмотны здесь, потому что тварный мир требует для выживания в нем тварных же методов, устройств, водяных колес и ветряных мельниц, в широком смысле слова, само собой. А чтобы это придумывать, нужно особое соображение, данное не всем. Так возникает неравенство, проистекающее не из наших душ, а из наших тел. Души же все хороши. «Даже душа убийцы?» «Душа убийцы не убивает. Убивает тварное тело, движимое тварным же сознанием», — возразил Солодорец. «Ты не читал моего трактата?» Фэс покачал головой. «Не то чтобы совсем не читал...» «А, понятно», — пренебрежительно фыркнул Эвенгар. «Открывал, трясясь от ужаса. Думал, что страшная тьма вот-вот протянет к тебе руки». «Не только, солодурец. Боялся метки, притягивавшей инквизицию». «А, — усмехнулся темный маг». «Почувствовал, догадался?» «Трудно было не сделать этого, как можно холоднее», — ответил некромант. «А как еще отличить тех, кто и впрямь готов пойти до конца, от нытиков и хлюпиков, резко бросил Солодорец. «Это моя метка, не поставленная осознанно и с пониманием, что необходим отбор. Прекраснодушные мечтатели не спасут мир и не освободят всех, закованных в телесный плен. Инквизиция делает за меня мою работу». «Что же нужно?» — с усилием проговорил Фесс. «Что же нужно, чтобы твоя работа завершилась?» «Сейчас уже совсем немного», — усмехнулся Саладорец. «Все было рассчитано правильно, не неясы. Мне достаточно быстро удалось понять, что западная тьма сама по себе не преодолеет воздвигнутых на западе защитных барьеров». «Кто их воздвиг? Что за барьеры?» «Сейчас уже неважно», — отмахнулся Эвенгар. «Воздвигли, полагаю, посланцы неких высших сил из-за пределов Эвиала». Точнее, союз неких сил, одной из которых, несомненно, был некий спаситель. Его личность одно время занимала меня, но исключительно с философской точки зрения, если можно так выразиться, для гимнастики ума. Однако я отвлекся. Итак, я знал, что барьеры для тьмы, или сущности, как ты предпочитаешь ее называть, практически непреодолимы. Она способна как-то влиять на события в Эвиале, но мало, слишком мало для моих целей. А зачем трансформа самой сущности? Саладорец хитро улыбнулся. Собственно говоря, ни для чего. Я долго исследовал этот вопрос и пришел к такому выводу. Хотя, быть может, и ошибся. Я полагаю, это единственно возможный для нее способ существования. Примерно так же, как и для лавины есть только один путь. Катиться вниз по склону горы. Как возникла западная тьма, каковы истинные цели, мне безразлично. Важно, что она способна обеспечить трансформу. Скажем так, трансформа одна из ее целей. Остальное нас не касается. Зачем ей власть над пустым миром, мне поистине неведомо. Да и не слишком интересно, разве что с чисто теоретической точки зрения. Любопытная коллизия на тему великого разума, допускающего единственной формой существования только абсолютное одиночество. «Так что же нужно делать?» Старался сохранить спокойствие. «Что делать? Я давным-давно уже продумал». Преграда на пути сущности не могла быть неодолимой, если Вышние Силы, неважно какие, сделали ее доступной человеческому взору и человеческой руке. От нее эта стена и падет, рано или поздно. Мне оставалось только запастись терпением и ждать. Разработанный к тому времени комплекс заклятий превращал отчаянно гоняющуюся за мной Инквизицию в моих первейших помощников. Неужто ты думаешь, что я не смел бы их всех с лица земли, когда они окружили мой дом в Эргри? имея такое желание? Или почему, по-твоему, я создал трактат, позволявший каждому желающему совершить первую часть трансформы самостоятельно? Но сам этим не воспользовался, а? Вернее, воспользовался, но совершенно не так, как можно было бы предположить. Как еще, кроме как по моей воле, могли святые братья заполучить мое тело?» Фесс ошарашенно молчал. «Я все предусмотрел. Предугадать действия скованных догмами фанатиков несложно». Они повели себя именно так, как я и предвидел. Меня похоронили со всеми мыслимыми предосторожностями там, где исследовало, где я давно приготовил себе лежбище. «А почему просто не сожгли, развеяв прах по ветру?» – поинтересовался ФС. «Зачем возиться с погребениями, да еще настолько сложными?» «Ты не слышал, что я назвал их фанатичными догматиками?» «Или догматичными фанатиками, что одно и то же. Они в плену собственных страхов». Туманные строчки в аналах тьмы навели их на мысль, что страшный и ужасный солодорец никто иной, как сам разрушитель воплощенный. А его убивать, сжигать или вообще развивать по ветру крайне опасно. Поэтому они были рады-радёшеньки, когда поняли, что со мной случилось. «Разумеется, я представил это как результат действия их собственных заклятий, так что мне оставалось просто ждать, когда кто-нибудь и впрямь обрушит случайно или намеренно охранную цепь, и западная тьма поползет на восток». «Тьма ползет», — сказал Фэс. «Ты дождался. Что же дальше? И зачем ты говоришь со мной? Исповедь главного злодея, как в иных сказках». Это соответствует моему плану, хихикнул Эвенгар. Мои слова должны подтолкнуть тебя к определенным действиям. Разумеется, на благо мной задуманного. А если я не стану действовать по твоей указке? Станешь, станешь. Ты не можешь оставаться в бездействии. Это твоя болезнь. Ты вечно лезешь в самое пекло. Но я допускаю многовариантность твоего поведения, и мой замысел тоже имеет множество степеней свободы. «Во тьме к цели ведут тысячи дорог, и только свет распространяется по прямой». «Что же будет?» «Ты увидишь», — спокойно посолил Солодорец. «Во-первых, я воскресну. Мои коллеги, столь немилосердно порезанные твоими карликами, тем не менее выполнили поставленную задачу. А ты, Солодорец ухмыльнулся, останешься доставлять удовольствие святым братьям. Твои заклятия почувствовал даже я, лежа в гробу». Так что достаточно скоро они до тебя доберутся. Если не здесь, то в другом месте. Каким же это образом? У магов и виала есть способы быстро переноситься с места на место. У лучших магов и виала, само собой. Как и у твоих повари, насколько я понимаю. Ты, конечно, ренишься в бой, но, словом, понятно. Эвенгар, Фесс очень старался говорить спокойно и четко. Так все-таки, что есть трансформа? «Я знал одну твою последовательницу, которая уничтожила Арвест», — перебил Солодорец. «Да-да, конечно, Атлика. Очень способная девочка. Где она сейчас? Что с ней стало?» «Прошла первую стадию трансформы». Голос Эвенгара торжественно зазвенел. «Вторую стадию со всеми верными смогу пройти только я». Ты так говоришь, будто после трансформы останутся какие-то различия. Конечно, останутся. Но не те, что сейчас, когда есть сильные и слабые, богатые и бедные, храбрые и трусы. Попробую привести тебе такую аналогию. Будут различия, как между разными цветами. Нельзя же сказать, что красный цвет грабит и притесняет цвет синий, или что зеленый отнимает последнее у фиолетового. Сущность освободит людей от их телесных оболочек. То есть просто убьет. Убьет? Что за примитивное мышление, поморщился солодорец и аристократично приподнял левую бровь. Я сказал именно то, что хотел сказать. Сущность освободит людей от плена в их телах, выпустит на волю тонкую, неопределимую субстанцию, делающую живое живым. То есть, э, то есть облагодетельствует. «Так тоже можно сказать, и после этого уже придут в действие мои заклятия». «Твои?» «Конечно, чти же еще». «Не твои же, не ясыть. Я тебя, как видишь, на свою сторону не переманиваю. Ты такое же звено в моих планах, как и все остальные». «А я-то удивлялся, зачем ты мне все это рассказываешь, Солодуец?» «Теперь понял? Тогда умолкни и слушай дальше. Если б ты в самом деле прочел мой трактат, мне не пришлось бы прибегать к таким сложностям, ты сам пришел бы ко мне». Я ввел понятие эссенции жизни, оплодотворяющей костную материю, и пришел к выводу, что эта эссенция способна изменять все плотское, тварное, и наша задача лишь в том, чтобы дать ей достойное применение». «Растрачивать эссенцию жизни, а ее запас не безграничен на скотское существование, подобно жизни простых людей». Последние слова Саладорец произнес с нескрываемой брезгливостью. «Просто преступление». «А как же дети? Выходит, прибавляется этой самой эссенции?» «Само собой», – высокомерно кивнул Эвенгар, – «эссенция способна к самовоспроизводству. Но хаос силен, и если люди будут продолжать существовать так...» Как существует, они погибнут не только от того, что захлебнутся собственными отбросами. Жизнь, дорогой неясыть, заслуживает бытия несколько лучше, чем она сейчас». В форме существ совершенных, бестелесных, объединенных в общество э, из биллионов душ, единых в различии и различных в единстве, обитающих в нематериальном пространстве, ежеминутно творящих и ежесекундно познающих бесконечность пирамиды познания. Это иное бытие неясыть, не имеющее ничего общего с тем жалким ковырянием в грязи, коим мы вынуждены заниматься сейчас. И даже лучшие из магов не в силах полностью сбросить с себя телесную оболочку, в том числе и я. Без помощи сущности нам не осуществить трансформу. Теперь, надеюсь, понятно. Впрочем, я сказал тебе все, что собирался. Дальнейшее станет просто тратой моих сил, а они мне еще потребуются. Прощай, ясыть, мы с тобой еще увидимся после того, как трансформа завершится». Авиал будет избавлен от людей, заживет своей жизнью, планы тех, кто создавал в нем зловещие кристаллы и приставлял к ним неусыпную стражу, также потерпят фиаско. Так что до встречи, ясыть Как я уже сказал, скоро увидимся. Обычно такие речи заканчиваются предложением встать под твои он Солодуриц. Ха, как бы не так. «Ты и так под моими знаменами, неясыть!» «Заметь, не некромант, неясыть!» «Как некромант, ты не годишься даже в подмастерье моим самым бесталанным ученикам!» «Так что всего хорошего!» Эвенгар усмехнулся. «Как я уже сказал, скоро увидимся!»